Каупервуд начал свою речь, сидя, закончил стоя. Когда он заявил, что его любовь умерла, впервые смело и без обиняков признался в этом. Эйлин побледнела и прикрыла глаза рукой. Тут он встал. Он говорил холодно, решительно, даже мстительно, пожалуй, в начале. Эйлин поняла, что в сердце его не осталось и следа былых чувств, не осталось даже воспоминаний сладостных, связующих воспоминаний о тех счастливых днях, часах, минутах, которые были так дороги, так незабываемы для нее. Боже мой, Боже мой, так это правда! Его любовь умерла, он сам признал это. Но нет. Элин не верила его словам, не хотела им верить. «Нет, нет, это неправда, этого не может быть!» «Фрэнк», — проговорила она, приближаясь к нему, но он отшатнулся от нее. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами. Руки ее дрожали, губы судорожно поддергивались. «Это же неправда!» «Неправда, скажи. Ты не мог совсем, совсем разлюбить меня, Фрэнк. Ведь ты так любил меня. О, Фрэнк, я злилась, я ненавидела тебя, я говорила ужасные, отвратительные вещи. Но ведь это все только потому, что я люблю тебя. Всегда любила тебя. Ты сам знаешь, я так страдала, так страдала». Моя подушка часто бывала мокрой от слез, Фрэнк. Я лежала и плакала ночью напролет или бродила до утра из угла в угол. Я пила виски, чистые, неразбавленные виски, потому что сердце у меня разрывалось от муки. Я сходилась с мужчинами, ты знаешь это, но, боже мой, боже мой, Фрэнк! Ты же знаешь, что я этого не хотела. Мне совсем это было не нужно. Потом мне всегда было тошно вспоминать. Ведь это только от одиночества. Только потому, что ты был так неласков ко мне, совсем не обращал на меня внимания. Как я томилась, Фрэнк. Как мечтала, чтобы ты опять любил меня хоть одну ночь, один день, один только час. Есть женщины, которые умеют страдать молча, а я не могу. Мысли о тебе, воспоминания мучают меня, не дают мне покоя. Я не могу не думать о том, как я бегала к тебе на свидание в Филадельфии, как поджидала тебя, когда ты возвращался домой, как приходила к тебе на девятую улицу и на одиннадцатую. О, Фрэнк, верно». Я причинила большое зло твоей первой жене. Я понимаю теперь, как она должна была страдать. Но ведь я была просто девчонка. Глупая девчонка и совсем не знала жизни. Фрэнк, неужто ты забыл, как я изо дня в день приходила к тебе в филадельфийскую тюрьму, Ты сказал мне тогда, что никогда не забудешь этих дней, что будешь любить меня вечно. Разве ты не можешь любить меня? Ну, хоть немножко, совсем немножко. Ведь это неправда, что твоя любовь умерла. Разве я так уж изменилась, так постарела? О, Фрэнк, не говори, что ты совсем не любишь меня, прошу тебя». «Прошу, не говори так, заклинаю тебя!» Она снова попыталась приблизиться к нему, коснуться его руки, но он шагнул в сторону. Он смотрел на нее, и она была ему неприятна и физически, и духовно. В ней, казалось, воплотилось все, что он с трудом мог выносить в людях. От былого обаяния не осталось и следа. Чары развеялись. Ему нужна была теперь женщина совсем иного типа, иного склада ума, а главное... Главное... Ему нужна была молодость. Легкокрылая молодость, воплощенная в облике Беренис Флеминг. Ему было жаль, Эйлин но сострадание это напоминало дальнее позвякивание овечьих бубенцов или звон плавучего маяка, прорывающийся сквозь рев бури и грохот черных валов. «Ты не понимаешь, Эйлин», — сказал Каупервуд. «Я ничего не властен изменить. Моя любовь к тебе умерла». Я не могу возродить ее, не могу заставить себя любить. Рад бы, да не могу. Ты должна это понять. Не все зависит от нашей воли.